Так, значит, ну что, продолжается 1 октября, старшие арканы у нас. Значит, ну вот перед тем, как АУ, перед тем, как, соответственно, изучать малго, давайте вообще поговорим немножко о старших арканах. Значит, в старшем аркане символы трех типов. Но мы с вами все три типа можем наблюдать только на самих картах. Вот, то есть это символ черной расы, цвет. Цвет – это энергетика, В общем, цвета быть, должны быть такие, как должны быть. Да? То есть цвета все даются из описаний аркана. Дальше аркан должен содержать внешние символы очень конкретные. Вот, это мы с вами как раз на этой карте первые два типа видим, да, вот, и третье, это то, что, раз мы в Попилсовской своей системе находимся, это должны быть буквы Каббалы на карте, она у вас есть, вот, на карте еще там, она слева расположена, то есть вот если вот так вот взять карту, то вот здесь, ну вот наверху расположена буква Каббалы, вот, а справа буква, что? Санскрита, да. Значит, мы их нафигачили от нечего делать, потому что, в принципе, в общем, никто не был против этой буквы. Но вот, что она значит, я в не знаю. Вот, это, опять же, движение в сторону того, чтобы колода сделать более универсальной, да, Потому что в некоторых системах, да, там, соответственно, она описывается как что... Привязка мы... А это мы просто упакуса взяли. То есть, я вообще не задумываюсь. То есть у него было так описано, да, я взяла и нарисовала У и не было, например, но ну, только как было. Ну, вот, э, и правильное название. Ну тут опять же с названиями такая тема, что, например, э, существует три названия каждого органа. Вот, да, и мы пишем просто то, которое для профанов. Да, ну, профан это чуть не Да, поэтому есть еще другие названия этих же арканов, вы иногда можете их встретить, да, там, например, вместо папеса врага святилища. Вот, или вместо там, соответственно, папы иерофант. Ну, вот, да, но вот мы употребляем обычные названия самые ну, плотные. Вот, хорошо. Значит, и что еще про шаркан, В общем, тут нужно отговорить? что старший аркан подстать такому слону из сказки про трех слепцов. Помните, была такая сказка, где три слепца слона трогали за разные части, каждому досталась какая-то часть, и они пытались делать выводы о том, что из себя этот слон представляет. И понятно, что все терпели фиаско, но при этом слон присутствовал полностью. Вот надо отдавать себе отчет, да, что мы действительно иногда в некоторых раскладах будем плотно видеть только один из аспектов аркана. Но при этом это не значит, что аркан присутствует частично, он всегда присутствует весь. Старший аркан, космические часы, приходит время, вот так оно выглядит. да Просто, соответственно, там не во всех раскладах аркан, скажем, корректно раскрывать полностью для клиента. Вот. Значит, это вот такая тема. Плюс получается так, что с каждым старшим арканом лучше входить... В, такую, в, так, вот, в так называемый энергетический резонанс. То есть, соответственно, да, получается, что когда вы изучаете арканы Таро, старшие арканы Таро, и при этом у вас есть возможность находиться с ними, входя в медитацию на этот старший аркан, или даже если вы не входите в медитацию, а просто он где-то недалеко от вашего места рабочего или места сна, ну вот, да, не ну, в туалете, конечно вот, если он часто находится перед вашими глазами, то понятно, что он излучает из себя определенную энергию, и с этой энергией выходит состояние резонанса. В связи с этим мои рекомендации на старшие арканы Таро все-таки медитировать. Вот, как это делать, я вам расскажу. Но расскажу, но я не уверен, что сегодня, то есть тогда, когда будет удобно. В связи с этим, значит, можно медитировать на карты, на наши, потому что там точно все символы сохранены. То есть все-таки лучше ходить в медитацию, да, в резонанс с арканом, на котором символы нанесены, нанесены полностью и правильно. Вот, но мне, например, больше нравится самой медитировать на карты формата А4. Ну, они больше. И символы здесь более видны. Ну, вот, то есть, и, соответственно, вот, мы рекомендуем, если есть у вас возможность, либо заказать альбом для медитации. Это из 22 старших арканов. Соответственно, да, вы благополучно несете домой, и дома, соответственно, по мере того, как мы их проходим, да, соответственно, ставите их для получения вот этого резонансного состояния. Или, соответственно, из тех, которые вам наиболее понравились, с кем резонанс вам наиболее желателен, да, хотя, в общем, я бы не исключала ничего, но, в общем, тогда можно как-то подходить и по одной карточке просто набирать из того, что вам хотелось. Да. Опять же, я еще раз повторюсь, что мне на большом аркане просто удобнее, Да, то есть здесь просто речь идет об удобстве, а не о качестве. Заряженные, да. заряженные, принципиально. А дело в том, что мы не можем а, колоды имеешь в виду? Да, Нет, смотри, заряженность колоды это то, как ты на ней гадаешь. Заряженная колода гадает правильно. А соответственно, да, изучать книгу Стаж Карканов, да, тебе здесь заряженность этой колоды не имеет никакого значения. Вот, потому что Она заряжена самими своими символами, уже в любом случае, на а, то, чтобы издавать определенную энергию. Хорошо. Вот, ну что, аркан номер один у нас, это с вами маг. А, пожалуйста, следите за тем, чтобы вы номера арканов запоминали, это вам впоследствии очень пригодится. вот И выглядит это по символике следующим образом. Перед массивным каменным столом стоит мужчина лет 35, в полном расцвете сил. Вот, значит, вы, если посмотрите на стол перед ним, да, значит, то вы видите кубок, меч и пентакль. В руке же, если вы увидите, да, он держит посох, просто модифицированный немножечко. Это наши с вами четыре туза младшего аркана второго. Четыре да, именно туза. Плюс к этому это символ стихии. Вот, то есть каждый из арканов Таро, ну, в смысле из мастей Таро, символизирует определенную стихию. Значит, со стихиями мы работаем арканов только тогда, когда мы проходим карты картинки, придворные арканы Таро. То есть с помощью того, что мы будем знать, какой из них, какая, ну, там, что скипетр, например, это огонь, да, мы будем так или иначе читать эту карту. Поэтому сейчас пока да, мы стихийную составляющую опускаем. Нет в ней необходимости. Значит, теперь про самого мага. Значит, он выставил вперед, как вы видите, левую ногу, правую руку поднял вверх. Вот если вы посмотрели на букву и алиф, то она вот выглядит так, что фактически он ее собой повторяет. Да? То есть поднята и вверх одна рука, и, соответственно, вот. Вот, значит, и плюс к этому то, что фигура находится не в пассивности, а в движении. Да? Соответственно, да? Но в движении, как он продленным как например колесница Да, находится вот в таком вот акции да, порыве то есть вот это в том числе является символом энергетики мага действительно маг импульсный да то есть вот он сейчас да, сделал импульсное действие импульсное движение. вот давайте смотреть очень много на нем символов на самом деле белые одежды символизируют чистоту намерений иначе говоря да, что маг Свободен в том, ради чего он, соответственно, протянул руку. Значение карты – идея, дорогая Богом. То есть, соответственно, да, он потянулся за этой идеей, дороганной Богом, из чистых намерений, да, не из эгоизма, не из чего-то грязного внутри себя. Да, то есть из чистых намерений – белый цвет одежды. Подпоясом – это говорит о том, что он сдерживает свои эмоции. А, значит, над его головой вот этот знак восьмерки означает знак астрального совершенства. Помните, я вам чуть-чуть совсем на втором занятии, или там на третьем, на третьем, когда описывала да, вот астрал и говорила о том, да, что мы с вами можем кормить разного рода астральные клише. Помните, чуть-чуть об этом упоминала буквально. Вот получается, да, в данный момент времени он чисто астрально, то есть он кормит только то астральное клише, Да, ради которого он и свой вопрос. Да? То есть идея, дарованная Богом, является результатом деятельности мага. Он получать ее решил. Вот оттуда беру сверху, провожу через себя и опускаю вниз плотный мир. Указывает он левым пальцем землю, указает. Да? Значит, кольцо на пальце. а делю по нахальству мы ему. Вот, это единственный символ, который, соответственно, я не смогла просто отказаться от удовольствия. Значит, дело в том, что я, в принципе, к моменту, когда мы его рисовали, уже в это время занималась церемониальной магией в некотором количестве, и знаю, что маг, приступая к обряду, в любом случае на указательном пальце носит кольцо этого часа, когда он совершает действие, ну там, магическое. Да, и мне было абсолютно понятно, что никакой церемониальный маг без кольца на указательном пальце просто быть не может. Это мы ему приписали. Я понимаю, что так начинается все искажения скажи силу. А когда на не Что? А я не знаком с этим, Прости, пожалуйста. Вот, я тебе рассказываю, да, из каких побуждений мы это сделали. И ли он, вряд ли? Милый. не некомпетентный. Вообще ничего не знаю. Хорошо. Ты хочешь об этом сейчас поговорить? Благодарю. Хорошо. Значит, соответственно, что дальше? У него на голове вы видите змею, кусающую свой хвост. Видите? Вот, это у нас символ уробороса. Это не ругательство, это змей, кусающий, пожирающий сам себя. Это символ автономности в данной ситуации. Иначе говоря, идея даровную Богом, он готов реализовать, не подсказывая Богу, при каких условиях он может это сделать. А, то есть, смотрите, да? А, бесполезно, например, Марине покрашивать идею, даровную Богом, о том, какую фирму открыть, в том случае, если она собирается делать это только в компании с какой-нибудь Машей, а без Маши не собирается, потому что это делает Марина не автономно. Понятно, да? То есть ты готов получить идею, дарованную Богом, да, находясь один на один со Вселенной и реализовывать ее всем собой. А дальше уже привлекать Машу, Петю, Ваню. Ваня не подошел, поменяем его там на Игоря, не дай бог. Ну вот, да, и смотрим, в общем, что из этого получится. Понятно, да? То есть ты автономна в этой идее сам самого начала. Понятно, да? Ты не ставишь условий. Да, ты вполне себе сама можешь все делать, да, как следует. Хорошо. На груди его мы наблюдаем четырехгранный крест на цепочке. Это важнейший символ, мы его встретим не один раз, вообще креста. Значит, крест это символ материи, плотного материального мира. Вот когда, соответственно, у нас там Галь прекрасная приходила в этот мир, она свой дух да, облекла оковы материи. Понимаете, да, то есть по большому счету, да, вот она все возможности своего вот этого духа. Да там прямая коммуникация с божественным, да там видение кармы, да там прочее. то есть вот все это она от этого отреклась, да, потому что это были такие правила и вошла в плотное материальное тело, подселилась вот в эту прекрасную голубую обезьяну, вот, которая сейчас обитает ее духовная часть, да, и в общем таким образом, да, вот, стала плотной материальной, понятно, да, то есть вот крест это материя, то есть это воплощение какой бы то ни было идеи в материи в плотный мир. Нет? То есть, помните, я вам старалась объяснить, да, что, например, там книга это воплощение идеи идеи книги, да, плотное, да, то есть Вот и Здесь получается, что он с материей связан на цепочке, но сам себе не отождествляет. Сейчас попробую объяснить, это очень просто на самом деле. Такой сложный символ на первый взгляд. Вот в том случае, если у нас Максим, например пытается лишить свою ситуацию. И вот, говорит пучи, а он вообще золотая голова, белый структурный логик, очень рекомендую долгий ход, к слову сказать. Вот, спасибо, соционике. Значит, а, то есть, соответственно, да. А, и вот он не может найти там, что вообще там за какую-то, возможность не может найти. Это значит, что он очень плотно, да, там погряз внутри системы. Все, что нужно сделать, это растождествиться понимаете да, вот с этой плотностью своей ситуации иначе говоря посмотреть на нее со стороны выйти за ее территорию понимаете да там если ко мне там придет там света с воплема меня меня ради да там погадай мне по картам у меня там не знаю слон пропал дома ну, вот то соответственно да мне в первую очередь для того чтобы найти этого слона дома или не дома для этого надо будет раз с ситуацией понимаете да там отстроиться от, от, от, от света и в панике отстроиться от того э, можно ли вообще слона потерять дома да и тупо начать гадать понятно вот. значит соответственно маг в данной ситуации да, с своей ну, ситуации да, он не, не, не, не перемалывает в голове да там все детали и прочее да он действительно на это смотрит несколько со стороны okay? Вот, значит, и что еще? Правая рука у него, конечно, очень особенная. Значит, он, ну, не сама по себе рука, а то, что он не держит. Смотрите, он держит не скипетр. Значит, смотрите, скипетр, если вы помните младший Аркан Таро, который вот мы только-то -только проходили, то Скипетров это зерно социальных перемен. Иначе говоря, он реально этой идеей собирается менять что? Социум. Он собирается да, эту идею воплощать в жизнь. Она его не теоретически интересует. Она интересует его сугубо практически. Он собирается это претворять в жизнь. Правильно? И в этом претворении в жизни, змея во втором значении, он собирается проявлять мудрость. Так? И дальше смотрите, еще какая тема. Видите, наверху, на этой прекрасной змее, пирамида с таким ярким, сверкающим верхом. Видите, да? Из точки Бога через творчество треугольника идет воплощение в четвертое плотное измерение основание пирамиды квадрат. Видите, сколько символов на одном бедном маге. Но не каждая карта будет так вам много символов дарить. Но здесь, прямо вот у нас не пожили для первого раза. Вот. хорошо. Иначе говоря, значит, идея даровная Богом. А зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы реализовать свое естественное право получать помощь от Божественного. Вот представим себе, значит, жила-была у нас, кто у нас еще там сегодня жила и не была, по кому мы там соскучились, по свете мы соскучились, света, жила-была света, окончательно запуталась она у себя на работе, ужас какой-то, ну прям совсем запуталась. Значит, один, у нее все эти, у нее двуглавое руководство фирмы, нашему ужасу. Значит, у нее есть а, явный лидер и теневой лидер на фирме. Ну, тот, который явный, это тот, который официальный начальник. но в принципе, он, ну, он она там сложно сказать. Значит, ну, например, там свадебный генерал, который любит прийти и сказать, что он, а ничего не решает. Но при этом, когда он говорит, Ву! все должны что там сделать? Дать под козырек. Вот, и есть, соответственно, еще теневый лидер, который говорит, да-да-да-да-да-да, Михаил Иванович, а дальше после этого, говорит, так, девочки, делаем то-то, <свистит> то-то. Да? Ну, вот. И она окончательно запуталась, да, потому что тут что-то не так. Нет, не все, все правильно. Благодарю. Вот, значит, <порвальный> что? <и> не <свят> что? Не старин, не парился, не А, хорошо, ну вы же не знакомы, я надеюсь. Вот, <свят> ну хорошо. <свят> Ладно, рассказываешь дальше про тяжелую ситуацию Светы. Значит, на всякий случай я все это придумываю. Прям на ходу. Вот, ну, бывает. Вот, поток едил. Значит, ты вот значит, Света запутался, не может понять, что ж ей делать блин, да, вот, как ей решить этот вопрос, да, вот. А в чем там вопрос её? Да в том, что одна, она, это хочет одного, этот хочет другого, сама Света вообще хочет третьего. Понимаете, да, ну как тут вообще разобраться со всем этим? И... А, Она похожа на ребеночка, да, вот у меня там сидят троица моя прекрасная там деток, и пытаются лего собрать. Вроде инструкция на месте, блин, да. И вот они, значит, там что-то пытаются делать. И вот так же Света сидит, только у нее не конструктор Лего, а у нее, значит, раз человеческий фактор, два человеческий фактор, три человеческий фактор. И понимаете, должен же быть в этом какой-то план, правильно же, Божий. Ну, что-то же должно, какой-то должен быть выход из этого, оптимальный. Вот вы представляете. Вот мудрый отец наш небесный, да, вот, это Светы впервые в жизни все это для себя проходит, пытается распутаться, а ему наверху, он все это видел, не он очень любит Свету вместе с ее там, там да, и прочее, то есть, то есть в принципе, в общем-то, да, ему понятно, какой был бы сейчас оптимальный выход из этой ситуации оптимальный, своевременный, да, он, он вообще прекрасный наш божественный режиссер, спасибо ему за это, и Света может в любой момент времени реализовать свое естественное право, знаешь, какое, которое ты все время забываешь, дурочка, это когда ты можешь войти в состояние мага и сказать, Отец Небесный, ну, микни, ну подскажи, да, вот что сейчас лучше всего, да, это вот когда мои там поссорившиеся мальчишки, да, могут не к небесному отцу, а к физическому. ко мне по поводу Лего бесполезно подходить, да подойти там и сказать у него, папа, что у меня тут не влезает, да и папа соответственно это для них это Лего, да, там это инструкции 15 шагов, повеситься, ну вот, а для него это фигня вопрос, он даже Иван я помню Глебу тогда помнишь, это да, помогала, я сидела реб чесала, уж что вообще делать, понимаешь, нет Только, понимаешь ли, чтобы он тебя и услышал, для этого тебе надо войти в особое состояние. Это не потому, что он такие условия ставит, да, а просто потому, что иначе ты такая мутная вся, что тебя не услышишь, понимаешь? Мне по этому поводу очень нравится одно выражение такое, когда значит, проходит кто-то там из священников, не помню уже в какой религии, А, и ученик ему говорит о том, что скажи мне, пожалуйста, что я все время должен Богу говорить, что я хочу, что сам не знает. И тут отвечает, хорошо, говорит, он-то знает, но ну, знаешь ли ты. Ну, вот, да? И вот здесь в данной ситуации, да, получается, что тебе, чтобы воспользоваться этим естественным правом, для этого тебе нужно всего лишь на все. Смотри, всё, тут все написано. Не зря ты себе эту карту попросил, посмотри внимательно. И смотри, нужно, чтобы у тебя были чистые намерения. Понимаешь, да? Иначе говоря, чтобы ты просила выхода из этой ситуации не для того, чтобы тебе спокойно, как ничего ты хочешь, спокойно ничего не делать, например. Понимаешь, да? Не для того, чтобы вот, э, знаешь, это вот, у меня нет на это времени, ну хорошо, а на что есть? Понимаешь, не для того, чтобы вот э, остаться стагнированной, да, не учиться. Не для этого, да, с чистыми намерениями, да, потому что, ну, Господи, да там, дай мне мудрости, знания. Значит, что еще тебе надо? Понятно, к нему бесполезно пояс, да, подходить. вот так это бесполезно, абсолютно. Он, он так не слышит. Пояс один говорит, будет любезно. Значит, смотри, ему не надо перечислять всех деталей. Иначе говоря, раз пожалуйста, ситуации, понимаешь, да, отойти от нее немножко в сторонку. Что еще? Не надо ему говорить что вот, ну главное, пожалуйста, не забудь, а, чтобы вот этому там дала, вот этому дала, вот этому дала, там не знаю, да, то есть, чтобы это получилось по заслугам, это получило там по заслугам, но что-то хорошее, понимаешь, да? И в это время, соответственно, тебе еще что нужно сделать? Тебе еще нужно, чтобы ты не кормила в это время там, 15 астральных решей разных. Одно под названием все таки может уйти отсюда, ну его нахрен достали уже все. Понимаешь, да, второе астральное клише, глядишь, пересижу, вот, может и не вмешиваться. Понимаешь, да, то есть чтобы у тебя хотя бы на время, пока ты попросила, большего не надо, ну, в смысле, не прошу большего, понятно, что мы все хотим разных вещей одновременно, чтобы на момент просьбы, пожалуйста, сконцентрируйся на одном желании, на момент просьбы. И плюс к этому, да, все-таки вот протянуть руку, это что означает в данной ситуации? Обратиться, да, вот, ну вот как-то вот обратиться и быть готовой реализовать то, что тебе сказали. То есть не теоретически, да, вот меня периодически вымораживают прекрасные люди, которые забывают, значит, что все-таки у меня лучше попесы, и при этом я еще и в нем в достаточной степени раскрыта. Но не надо меня спрашивать, почему, я же отвечу. Просто ответ вас не обязательно устроит. Так вот с многими людьми ссорилась, когда они подходят и говорят, ну почему? Я тут же отвечаю почему. Знаете, как им обидно иногда. Особенно если я меньше, чем полчаса как проснулась, у меня этика через полчаса просыпается после меня. Значит, поняла, нет. И, соответственно, да, и будь готова реализовать. То есть он не ответит теоретически, он ответит практически. Что ты получишь? и получишь, если ты вот вошла в это состояние, понятно, что вряд ли ты его будешь так собирать, для тебя это будет состояние, ну, не знаю, какой-то легкости, окрыленности свободы внутренней. Понимаешь, да, когда вот ты взяла немножко отстранилась, да, там вышла на улицу, не знаю, сидишь, там ешь мороженое, смотришь на павшую листву, да, и вдруг вот чувствуешь, как вот в тебе вот это вот ну, немножко, может быть, даже ловливая просьба возникает такая, да, то есть вот раз ты это сделала, попросила, значит придет энергия, как это будет выглядеть? Значит, во-первых, оно будет очень такое, вот когда мурашки по коже, понимаешь, нет, вот когда приход энергии очень мощный, и ты это ощущаешь внутри себя, понимаешь, да, там энергетично, мощно становится, да, пришел ответ, ты его, туз мечей, осознала. И даже возникла идея фикс это сделать, только в данной ситуации туз мечей выполняет служебную роль по отношению к маме. Слышите, нет? Так его вам подсознание создает. А тут получается, да, что подсознание просто это оформляет. Без оформления все равно не проканает. Слышите? Все равно надо осознать, иначе ты получишь безобразие. Идея придет, тебя начнет носить, но ты не будешь помнить что. Вот мы сегодня так вот с Васей, да, когда там пытались правильно, значит, это ханжество понять, да, то есть мы ловим, ловим, ловим, что-то мы помним, да, мы не можем нужного слова найти. Когда нашли, соответственно, да, это что значит? Осознали. Так вы все кроссворды гадаете, есть какое-то ощущение, потом раз, и вытаскиваешь нужное слово. Но здесь то же самое, да, сперва произойдет некое ощущение, а потом оформится. Хорошо. То с мечей будет, то с кубков, тут же тебе станет легко, радостно и весело, совершенно верно то с Пентаклей, тут же обнаружишь, что маг пришел абсолютно своевременно, вот прямо сейчас вот идеи реализовывают, или там прямо завтра, да, то есть он адекватный своевременный, абсолютно этичный, да, то есть не про мораль, а про вот здесь сейчас. Вот, и плюс к этому тебе будет дана струя благоприятных событий. Если в этом, да, там, например, надо поговорить с ней, то ты приходишь и обнаруживаешь, что вот она как раз стоит и с каким-то задумчивым видом наливает воду в кулер, и поглядывается, а никого нет. Ну, то есть можно подойти и разговаривать, понимаешь, да, то есть требует приятных событий, отлично. Вот, и плюс к этому, да, если ты это сделаешь, то это сделает тебя более социально адаптированным в качестве бонуса. Понимаешь, да, то есть, соответственно, это можно будет вполне себе реализовать на практике. То есть 4 туза, еще кое-что, а что это, соответственно, то, что ты вообще-то на самом деле получаешь таким образом ответ от высших сил, да, там из божественного плана реализуя таким образом свое естественное право на получение информации от Бога. слышит это естественное право, ну, вот, а те, у кого лучи маг, на всякий случай, да, через них это естественное право может быть реализовано на Земле. То есть это индивидуальное естественное право. Как-то отходишь, ты не маг, если и лучит, это кто подписался под свою работу. На всякий случай. Это не знаю, что ты теперь как ответчик на все вопросы. Да, вот. Но при этом да, всегда к тебе могут на эту тему обратиться правильно. Хорошо. Значит, И? уловила? Да, идея, дорогая Богу. Хорошо. Значит, в свою, очередь, в свою очередь, что нужно сделать для того, чтобы эта идея была реализована? Ну что, просто ей подчиниться, да, словить эту волну, начать это делать. Все. Надо там не трусить. А, можно ее реализовать, когда она перестала к тебе вот так вот биться уже. Честно говоря, смысла нет. Ну, потому что да, она пришла ровно тогда, когда она актуальна. Может ли быть такое, что я, например, вернулась к магу, который там пришел ко мне пять лет назад? Может. Это значит, да, что я на момент, когда он пришел, благополучно да, его там для себя, насколько то оформила, я отошла в сторону, не стала. Ну, имею право, да, спросила, получила ответ, сказала, не потяну, кажется. Ну, вот, да, И благополучно я через некоторое время к этому вернулась. Если он меня еще увлек, значит, в нем еще есть энергия, а значит, он еще своевременем. Если он меня уже не трогает, я просто тупо перебираю в памяти, как могла бы сделать, да и никакого у меня увлечения возникает, ну, значит, простите, уже поезд ушел, У меня свое время. Магии Светочка, бывают разные. Бывают магии, знаешь такие мелкие для личного пользования. Как так поговорить с у начальницей, у чтобы она правда позволила тебе а, не сидеть после шести вечера на попе ровно, а уходить прям домой? Да, такой маленький домашний ма маг, ма маленький магик. Да, вот, да, может, в свою очередь, а, быть, знаешь, какой маг, вот, вот, если Игорь у нас когда-нибудь родит мага, то это будет прекрасный маг. Тем более, вот. Значит, ну, сам ты не маг, сам ты получу мага. Значит, это не то же самое, к сожалению. Вот, хотя, может, и сам тоже маг, я тебя знаю. Значит, смысл в том, да, что можно родить такого мага, да, что им будут многие пользоваться. Понимаете, да, то есть когда какая-то идея просится в этот мир уже так давно. Господь смотрел на этот мир и говорит, слушайте, у меня есть некое мнение по поводу того, чем вам здесь помочь, люди дорогие, да, подождем, пока кто-нибудь э, достаточно энергетичный, чтобы эту идею от меня принять, ко мне обратиться. Я, в общем, готов подсказывать. А вот, а, пожалуйста, поймите правильно еще. Для того, чтобы обратиться к Господу за помощью, для этого надо признать себя беспомощным. Понимаете, да, то есть там, помните, это притчу по поводу «в полную чашу невозможно добавить ни капли». Нет, да, то есть еще тут очень важный момент, да, что ты действительно должен в этой ситуации находиться в, ситу... Но в состоянии готовности получить ответ. Угу. Нет, может, не реализовывать, если не хочется. Если ты увидишь, да, что ты не, ну, не сможешь по какой-то причине. Ну, вообще красиво обычно реализовывается. То есть магов можно сравнивать там, с рыбами. Да? Они бывают там маленькие, один зубок. Вот. Можно, может быть, такое, что ты читаешь книжку, и вдруг прям реально у тебя мурашки по спине вскакиваешь и бежишь что-то делать. Можешь. Да? Это такая вот книга, написанная под магом. Там какая-то консерва лично для тебя была. Может другой это прочитать, а еще с ним подобного не случится. Может, потому что у него другой период. Да? То есть, соответственно, когда, например, вот я своей стороны аскую мага себе да, на какую-то тему, да, мне очень интересно, то есть я, например, самообслуживаюсь обо что угодно почти. То есть я могу там фильм посмотреть в это время какое-то, или да, там, да, там, что-нибудь почитать безумное. Понимаете, да? То есть мы еще... вот Надо понимать, что... Вот этот процесс осознания, идеи, дарованной Богом, это тоже, в общем, труд такой, да? осознание, оформление. Угу. Хорошо, как только маг будет оформлен, то есть маг – это импульсная карта, она долго жить не будет в вашей жизни. Как только вы ее оформите, да? как только у вас появился четкий план того, как вы что должны делать, да? дальше уже идут младшие арканы, которые описывают, как вы это будете реализовывать. Понятно, да? То есть если в раскладе светочка маг, это значит, что он еще оформляется. Понятно? Что такое оформляется? Осознается, да, когда тебе становится понятно, что и как делать. Как только план поступил, иначе говоря, Свет, смотри, вот если я привожу пример с детками, вот они сидят, папа пришел, говорит, так, Глеб, значит, вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда. Как только Глеб говорит, понял, нормальный папа что сделает? Здорово. Свалит. Понятно? А вы ожидаете подчистую, да, что он вот постоит рядом еще пару годиков да, и нежно поправит вас по плечу в том случае, если вы делаете что не так. Нет, нифига. Вы свободой воли своей должны пользоваться при этом. Понятно? Да? То есть, соответственно, как только ты понял, да, он видит, что ты понял. Не ты думаешь, что ты понял. <с rubric> ты же тоже иногда неточности. Ты говоришь, да понял, я понял, не да, слушай, <смех> Если он говорит ты дослушай, это значит, что правда дослушай, пожалуйста. Вот, да? Как только оформилось, тут же моментально маг уходит из расклада, все, дальше ты сидишь своими там, младшими арканами вот, и радуешься жизни. Чего? Хорошо. Вот, понятно, да, что это все равно карта толчка. Да, в смысле, пуш ну, по-английски есть такое слово. Вот, ну вот как-то так. Значит, понятней про мага прямого, вот прям ну совсем-совсем поднятнее, когда я его про перевернутого рассказываю. Хорошо? Вот, и еще на маге, в принципе, да, я хочу обратить ваше внимание на то, что вот а, состояние мага еще, в принципе, более свойственно людям с а, ну, более высоким интеллектом. Нет -нет. Вот, то есть смотрите, да, вообще, конечно, интеллект это, ну, в том числе подвижность ментальной картины мира, согласны, нет, способность сопоставить между собой разные детали, да, и в том числе через аналогии, вот, да, интеллект умеет проводить аналогии, а начитанность умеет просто воспроизводить, согласны, нет, нет. да. Это в раскладе именно, что интеллект? Ну, вот, ну, вот, ну, ну, то есть, как? Ты сейчас говоришь что люди с интеллектом чаще, чаще, Ну, чаще, конечно, естественно, да, да. Вот, то есть в том случае, если часто выходит Маг в раскладах у клиентов, да, то понятно, что мы в общем можем в том числе ä, понимать, да, что у человека с интеллектом все в общем вполне себе хорошо и в общем даже если это блондинка, mm -hmm. ну вот, то она видимо играет в дурочку. Мы эти есть разница играть в простачка, да или в дурочку и быть дурочкой или простачком. Разница весьма нет. Ну, играть выгодно иногда, я согласна. Well, так, ну что, прервемся, а то у меня он уже говорит, что батарейка нафиг кончится. Значит, давайте еще пять минуточек, ну, 7 минуточек, да, и вернемся уже перевернутого изучать. Благодарю. Я ж тебе